При слабом свете я тоже пытался их рассмотреть, но тут было сплошное разочарование. Стандартная лётная форма, никаких знаков различия. ну всё равно, вроде ребята нормальные. Решетников сразу перешёл к делу. «Товарищ Сергей, куда лететь будем?» «В сторону Киева, выброска в районе Фастова». «Ого, серьёзно. Но ну, так и мы вроде ребята непростые». «Заметно». «Ну что, грузимся и летим?» Ну, тут возмутился штурман. «А куда точно лететь?» «Вы летите в сторону Фастова. Как будем подлетать, я вам дам пеленг. У нас своя система позиционирования на местность. Кстати, а как связываться-то будем? У вас переговорное устройство есть для нас?» «Нет, конечно. Кто будет в бомбовый отсек оборудовать СПУ?» «Ну, ладно». Я подошел к самолету, где в отсеке меня ждали бойцы. «Дунаев!» «Я, товарищ майор!» «Там у нас запасная рация есть, передаю пилоту» «И быстрый инструктаж по пользованию». «Понял!» Пока он рассказывал Решетникову про достижения средств связи 21 века, я махнул рукой людям судоплату, и один из них, как гончий, рванул ко мне навстречу. «Слушаю, товарищ майор!» Капитану Решетникову передается секретная радиостанция. По возвращению бомбардировщика из полета радиостанцию изъять. Быстро сообрази бумажку, чтобы он подписал об обязательном уничтожении прибора при возможности его попадания в руки противника. Есть. Сделаем. Пока тот носился и организовал импровизированную подписку о неразглашении, мы обговаривали все нюансы полета с экипажем самолета. Стрелка-радиста мы и не видели. Его в самом начале грозные сотрудники органов засунули в самолет, И он там сидел на боевом посту и с интересом поглядывал на нас сквозь прозрачные стекла верхней пулеметной турели. Но вот и все. Бумаги подписаны, я тоже облаченный в тулуп забрался в бомбовый отсек. Раздался рев разогреваемых двигателей. Еще несколько минут, и самолет вырулил на взлетную полосу и стал разгоняться. Потом отрыв и незабываемое чувство невесомости, которое испытывают все, когда начинается полет. Правда, не все испытывают удовольствие от того, что содержимое желудка начинает проситься обратно. Тут как раз я и пожалел о том, что не полетел на r 5 Он летал и потише, и пониже, а тут, как ДБ-3 поднялся на три километра, стало понятно, что мы точно не в сказку попали. Дуло из щелей немилосердно. И к тому же снаружи точно не мой месяц, да еще разреженность воздуха, не Некритичная, но все же неприятная само по себе, стала добавлять дополнительные неприятные ощущения к общему списку моего недовольства. На связь вышел Решетников. «Феникс, как вы там?» Он все еще строжно говорил, так как привык к режиму радиомолчания, а тут можно переговариваться по радиопередатчику. Его опасения были понятны. Если противник поймает сигнал и оповестит средства ПВО, это может вылиться для нас большими проблемами. Но я ему коротко пояснил, как в свое время погибшему Иволгину, что немцы не в состоянии перехватить кодированный сигнал этих радиостанций. «Да нормально. А у нас тут обогревателя и девочки с лимонадом нет?» Пауза. «Что за девочка с лимонадом?» Н «Да, намек не понял. Ну ладно, это все еще в будущем». «Да это так». На холоде помечтать хочется. В наушнике раздался хохот. Да, мечты у вас, конечно, экзотические. Если бы я мечтала о мальчике с лимонадом, это было бы точно экзотичнее. А так, нормальное мужское желание. Я слышал, на гражданских самолетах за границей девушки лимонад и кофе раздают по салону. Ну, вот понимаешь, значит. Приходилось бывать? Уже уважительно спросил Решетников. Ох, где мне только не приходилось бывать. Дунаев и Карев поочередно хохотнули в эфире, вспомнив знаменитый анекдот из нашего времени. А что такого смешного? Да тут анекдот вспомнили. Расскажете? Время есть.